Глава восьмая. Нарушить. Из окна донёсся ещё один крик изувеченного мужчины, и я поняла, что нет, из кабинета не уйду. «Вызовите скорую помощь для этого человека», сказала твёрдо и подошла прямо к столу Райнера. «Иначе я никуда отсюда не уйду. Ему нужен врач, сейчас же». Ланге продолжил изучать чертежи, полностью проигнорировав мои слова, разве что сделал пометку карандашом. А у меня от этого безразличия в груди начинали разгораться угольки злости. «Он погибнет. Неужели вам совсем наплевать?» — выпалила. Райнер ничего не сказал, но поднял взгляд своих пустых, стальных глаз. Именно он был последним предупреждением. Мне нужно было уйти. Сейчас. Немедленно. Но вместо этого я сжала ладони в кулаки и сказала. «Какой же ты ужасный человек». В это мгновение я перешла черту, обращаясь к чудовищу на «ты». Не могу понять, как твоя жена терпит тебя целых 12 лет. И то, что ты делаешь против закона. Нельзя на людей натравливать собак. Я сейчас позвоню в полицию, и тебе же будет хуже. Я лгала. Не могла вызвать полицию по той же причине, что и скорую, но сейчас действительно хотела это сделать. Я замолчала, увидев, как Ланге собрал чертежи и отложил в сторону. После поднялся с кресла. Было что-то странное в его механических действиях непреклонная, такое, что слова забились комом в горле. На миг мне показалось, что мужчина пройдёт мимо меня и выйдет из собственного кабинета, но уже в следующую секунду тяжёлая ладонь опустилась на мою шею сзади, резко сдавила и впечатала тело в стол, распластав на гладкой поверхности. «Здесь только один закон», — холодно произнёс Ланге. «Мой. Отпусти». Я зашипела и задергалась. Постаралась освободиться из жёсткой хватки. Но пальцы продолжали сжимать горло, а другая рука надавила на поясницу, окончательно фиксируя меня в ловушке. Нервное напряжение и злость моментально достигла предела, высекая искры, отправляя электрические разряды по телу. Этот человек вторгся на частную территорию. Отчеканил Ланге и намотал мои волосы на кулак. Грубо дёрнул, принудив запрокинуть голову назад, и взглянуть в распахнутое окно. «Тоже хочешь нарушить правила?» Мужчина истошно орал, а охранники, не спеша оказывать помощь, только наблюдали за мучениями. Потом он вдруг замолчал. Очень резко. Теперь тишина казалась гораздо опаснее прежней агонии. Два здоровяка подхватили обмякшее тело несчастного под плечи, поволокли прочь прямо по земле, будто мешок. Они совсем не церемонились и не заботились о нанесённых собаками ранениях. «И что ты со мной сделаешь?» Я попыталась вырваться, но опять безрезультатно. «Собак натравишь?» Шея затекла, грудь заныла от боли. Слишком сильно он вдавливал меня в стол, буквально выбивал кислород из лёгких. Близость Ланге необъяснимым образом будоражила. От него исходила опасность, но я не чувствовала страха, только гнев. «Нет». Его голос прозвучал над ухом, горячее дыхание обожгло кожу. Для тебя будет другое наказание. Дай мне ещё один повод. Ланге отпустил меня так же неожиданно, как и схватил. Отошёл в сторону, выпустив из капкана безжалостных рук. Я поспешила оттолкнуться от стола и отойти подальше, тяжело дыша. Кровь бурлила, дикими толчками пульсировала во взмокших висках. Тело пробило испарина. Мужчина снова занял своё место, разложил другие чертежи и вернулся к работе, будто ничего не произошло. Я поняла, что разговаривать с ним бесполезно, и пошла к двери, но перед тем, как выйти в коридор, не сдержалась и сказала. «Мне жаль твою жену. Быть рядом с таким человеком, как ты, хуже ничего нет». Я вернулась в свою спальню села на край кровати, после чего влепила пальцы в волосы и сильно сжала их. Меня всё ещё трясло, и я не могла успокоиться, но словно заведённая, взяла в руки телефон. Зашла в сеть и в поисковике ввела Райнар Ланге. Хотела знать немного больше о том, от кого уже сейчас хотела сбежать. В сети имелась только общая информация, но из некоторых статей я узнала, что отец Райнера умер, когда ему было 18. У него есть мама и сводный брат. Сын мужчины, за которого вышла мама Ланге 15 лет назад. Его сводного брата звали Юрген Гросс, высокий и темноволосый. Кожа смуглая, глаза очень тёмные, практически чёрные. На вид ему максимум 33, но статья в сети говорила о том, что Гросс одного рождения с Лангэ. То есть ему тоже 37. Я смотрела на фотографию этого мужчины и не могла отделаться от ощущения, что ранее где-то его видела. Вот только не могла понять, где именно. Я упала на кровать и закрыла глаза, при этом ладонью погладившую сзади. Всё ещё ощущала хватку Ланге, и кожу, к которой он прикасался, жгло.